Эпилог Последний укол перед процедурой переливания крови и само переливание, которое длилось 5 часов, Ника была неотлучна при Сергее. Держала за руку, баюкала, отвлекала. Только после того, как все закончилось, Сергей рассказал Нике, что Кирилл с адвокатом подготовил бумаги, запрещающие Анне и Антону приближаться к Нике и Алёше. И они их уже подписали. Сделано это было до начала всех лечебных процедур и в присутствии свидетелей, что полностью исключало возможность отказаться его биологическим родственникам от своих слов и не давало им возможности сказать, что они сделали это по принуждению. Больше они в жизни Ники и Алёши не появлялись. Сергей сдержал свое слово и устроил Нику на работу в детский сад. Он всеми силами заставлял себя не давить на нее и не стремиться запереть ее в доме, желательно с закрытыми на все ставни окнами. Алёшу устроили в тот же детский сад. И Сергей сам утром отвозил своих любимых, а вечером забирал. Алёше обустроили отдельную комнату в стиле гонок Формулы-1. Ту самую, бывшую когда-то гостевой. Мальчик был в восторге не меньше, чем сам Сергей. Марго до последнего не верила тому, что Сергей предпочел эту замухрышку Нику и ее Софочке. Она оставила свои попытки свести их только после того, как узнала, что Ника и Сергей поженились. А через два года у Ники и Сергея родилась доченька с такими же глазами-озерами, как у мамы Ники. Доченьку назвали в честь бабушки Марией. Кирилл, не задумываясь, стал крестным отцом Марии-младшей. Нику больше не тревожили взгляды, которые украдкой все-таки кидали на них. В ответ она только шире улыбалась. Улыбка теперь редко сходила с ее лица. В ее жизни произошли крутые перемены. И все они случились благодаря самому лучшему в мире мужчине ее мужу. Сергей, как только Ника сказала ему, что беременна, настоял на том, чтобы она уволилась. Он готов был к яростному сопротивлению со стороны жены, но она неожиданно безропотно согласилась с его доводами и с головой ушла в материнство. Он, видя постоянную улыбку на ее лице, сам начинал улыбаться в ответ. Они оба выстрадали свое право на счастье. Конец книги. Читал Александр Брик.